И едва менты удалились, Планшетов отбросил несколько досок и рванул из подвала. Поскольку щель между задним бампером и бетонным полом была узкой, как лисья нора, он ободрал спину о фаркоп, пореваренный некогда банасюком, чтобы таскать на дачу прицеп. — Ох! — Планшетов замысловато выругался. — Чего не хотят? — спросил Бандура, когда оба приятеля очутились наверху. Мотор надсадно ревел, смрад стоял. — Невероятный. Ты что не понял, чувак? Они Ваську собираются уделать. Усадят за руль, прикроют ворота, и нету его. Поминай, как звали. Несчастный случай, чувак. Комар носа не подточит. Шито-крыто, грамотно придумано. — Сматываться надо, — решил Андрей. — Вопрос, куда, чувак? Поскольку милицейская машина стояла в пяти метрах от ворот, отсекая единственный путь к отступлению, нечего было даже говорить о бегстве, а речь могла идти только о прорыве. — А у боих пушки? чего? Приятелям ничего не оставалось, как спрятаться в глубине гаража за капотом. Не ахти какое укрытие, но все же лучше, чем никакого. Прежде чем следовать близнец с безвольно висящим на их плечах вась втиснулись в гараж, планшетов прихватил из угла лун и теперь сжимал обеими руками. — Что ты задумал, Юрик, кончать гадов, чува, Или мы их, или они нас, иначе задохнемся тут вместе с Васьком? — Ох, поистине, дурно мне, сейчас по-честному регану! бормотал Василий Васильевич, накачанный водкой по самой гланды. По подбородку до цента сбегала слюна, глаза смотрели в разные стороны. Держну, — Чему было скверно? — Я тергну, рычал следователь. — Паскуда! Весь салон плевал! «Отведите меня домой!» заплетающимся языком молил Вась-Вась. Лицо у него было зеленым. «Пожалуйста!» «Потерпи, недолго осталось!» заверял со своей стороны следователь. «Скоро, бля, будешь дома!» Милиционеры затолкали Банасюка за руль. Тот сразу упал на бок и горлом мучительный звук, с каким обыкновенно подводит желудок и обливал сиденье. «Так жил, так и сдохнешь!» Подвел итоги следователь, борезгливо морщись Это была весьма короткая эпитафия. «М -м -м — мычал Вася и пускал пузыри. — Нечем дышать! — Точно, что нечем! — тевнул следователь, захлопывая водительскую дверь. — Зато благоверное рядом. Вместе лежать веселее. — Бонасюк! — Что он сказал? — зашептал Бандура, но планшетов уже подобрался для прыжка, но ничего не слушал и не слышал. — Сбавь обороты моторы, пошли отсюда нафиг! — следователь шагнул к выходу. — А ждать долго? — спросил близнец, наклоняясь к окошку, чтобы открыть дроссельную заслонку. Ждать ему оставалось доли секунды планшитов рванул из засады с занесенным над головой ломом. Близнец обернулся на звук и закричал от страха и неожиданности. планшитов с маху опустил лом, и череп близнеца креснул, будто перезрелый арбуз — Крик оборвался мгновенно. Близнец повалился под колеса. Его мозги брызнули на штукатуренную стену гаража. Часть досталась следователю. Тот ахнул и рванул из-за пояса пистолет. Планшетов хотел перескочить через близнеца, уже мертвого, но еще подергивающего ногами, но споткнулся и потерял равновесие. — Если мусор выдернет с волн, нам, чуваком, крышка! — подумал Планшетов. Падая. П.М. уже был в руках следователя, когда Юрик в полете ткнул ломом вперед, словно тут был штыком от винтовки, а не лома угодил следователю в грудную клетку, сломав как минимум пару ребер. Осколок одного проткнул легкое, следователь рухнул будто подкошенный, захлебываясь хлынувшей через носоглотку кровью. Планшетов растянулся на полу поверх близнеца. «Чувак!» — рычал Планшетов. «Не дай ему уйти!» Несмотря на полученную травму, следователь довольно ловко перевернулся на живот и по пластунски пополз к выходу. Планшетов махнул ломом в догонку, сломав следователю щиколотку. Статик хотел закричать, но полный крови рот издал только невнятное бульканье. Чувак, где ты? – орал Планшетов. Сбросив оцепенение, Андрей обогнул машину, подхватив с пола кувалду. Размахнулся, что есть силой, врезал следователю в крестец. Стас Нисова дернулся его выгнуло дугой. «Готов!» — планшетов кряхтя поднялся на ноги. «Я, кажется, сухожилие растянул!» «Нет, по-моему», — выдохнул Бандура, с омерзением наблюдая за заделом своих рук. Поретихший было следователь вновь начал ползти. Теперь он напоминал насекомое. «Хвучая сволочь!» — планшетов подошел, прихрамывая. Дык инструмент, чувак!» Похожая на вспышку чудовищная боль только на мгновение погасила свет. Следователь почти сразу очнулся. Что было странно, он больше не чувствовал нижней части тела, ни ног, ни бедер, ни мошонки. Боли тоже не было, у него остались только руки, хорошие, надежные руки. Не было даже осмысленного желания жить. Просто надо ползти, руки заскребли по бетону, выволакивая изувеченное тело наружу подальше от проклятого гаража. Руки у меня что надо, не подкачают. Я в школе на турнике больше всех ребят подтягивался. Пятьдесят раз я выберусь, выберусь, за нефиг делать». Это были последние внятные мысли, которые генерировал его мозг. Желание ползти с такой силой охватило затуманенный рассудок следователя, что он забыл о напавших на них с Димкой незнакомцах, как и о том, что они сами делали в гараже. Он позабыл обо всем на свете и просто полз, полз, полз. Впрочем... Куда медленнее, чем ему представлялось. В мыслях следователь уже был на набережной. Планшетов перехватил кувалду поудобнее, метя пластуну в затылок. Но тут сделал отчаянный рывок, и удар пришелся промеж лопаток. В спине следователя что-то хрустнуло. Он замер, хотя руки еще загребали в воздух. Андрей присел на корточки и его стошнило. Планшетов снова махнул кувалдой. Послышался глухой треск. Следователь, наконец, затих. Юрик отбросил кувалду, и она со звоном полетела в подвал. — Вот это приход! — сказал Планшетов. Он слегка покачивался не выглядел как человек, которого только что разбудили. «Ну и чувак!» «Не то слово!» — сказал Бандура, вытирая ладони у рот. И тут до них долетел жалобный стон Бонасюка. «Ах, поистине!» Последовала столь мощная отрыжка, таких Андрей раньше не слышал. Двигатель продолжал работать, дышать в гараже было нечем. Заглуши шарманку, попросил Андрей. Задохнёмся. Ёбаная газовая камера. Как только мотор замолчал, в гараже стало тихо, точно в морге. Только шумно дышал Васек в, в феериках между спазмами рвоты. Ну, ну что, мы их такие замочили. Планшетов вернулся из глубины гаража, погасил свет и приоткрыл створку ворот. Они хотели кончить, Вась-Вася. Андрей принялся тереть виски. Он успел здорово надышаться угарным газом. Голова первой сигнализировала об отравлении. С момента все равно хуже. Как там говорят американцы, уходит боль, а приходит светлая память. — У тебя есть сомнения, чувак? — Но зачем? — удивился Андрей. — Кто их знает? Планшетов уже вполне очухался. — После поговорим. Сваливать надо. Не время. А что один из них... Бандура махнул в сторону изуродованных трупов, брякнул насчет благоверной, что, мол, вместе веселее лежать, типа такого. Я только мне расслышал, чувак, а в них уже не спросишь. Они встретились взглядами, планшетов отвел глаза. «С кем лежать?» — холоде повторил Бандура. «С кем?» — кошмарное подозрение приварило ноги к бетону. «С Кристиной? Не знаю, чувак. Я не думаю». Планшетов с тревогой покосился на приятеля. Имел в виду, теперь Андрей напоминал лунатика, идущего по коньку крыши, имел в виду, что Кристина где-то тут. Планшетов хотел возразить, до да язык прилип гортани. И что она? Слово не хотела выговариваться, но он нашел силы, произнес его. «Мертва! твит ведь сам сказал, что земля в подвале рыхлая!» еще чуть-чуть доказывает пролепетал Браншетов в душе подозревая, что поятию угодил в самую точку и уже переваривая картину, в которой они с Бандура работают лопатами, пока штык не наталкивается на нечто, на нечто мягкое, наверное, существует старинная английская пословица, советующая собирающимся поохотиться на тигра, поначалу удостовериться в выскрепности желания повстречать зверя среди джунглей. Подвал планшетово расхотелось. И о консервации он больше не думал.